Ищите и потеряете Что нужно сделать, чтобы стать просветленным? — спросили ученики у мастера. — Скажите, что падает в воду и не оставляет на ней ряби? Проносится между деревьями и не производит ни звука. Гуляет в поле и не всколыхнет ни травинки. После нескольких недель бесплодных раздумий ученики не выдержали. «Что же это за вещь?» «Вещь?» — переспросил мастер. «Но это вовсе не вещь. Значит, это ничто?» «Можно сказать и так. Но как нам найти это?» «Разве я говорил, что нужно искать?» «Это можно найти, но это никогда не ищут. Ищите!» И вы потеряете.